С каждой выкуренной сигаретой мы разрушаем нашу сердечно-сосудистую систему. Возникает спазм сосудов, повышается давление, ухудшается самочувствие. Возникает риск развития инсульта инфаркта. Артериальная гипертония – итог безответственного отношения к своему здоровью. Бросьте курить. Продлите себе здоровую жизнь. По заказу Министерства здравоохранения России.